Глава двадцать вторая После первой пары в Академии появилась Долли. Увидев ее, я ужасно испугалась. Просто так она ни за что не пришла бы во время занятий. А значит, случилось что-то нехорошее. Горничная стояла посреди коридора и растерянно водила головой из стороны в сторону, явно разыскивая меня. Доли, что стреслось, подскочила я к ней. Батюшки, в ваше ухуда, выпалила она. Еле уговорила его в кровати остаться. Весенюшная страсть. После вчерашнего-то у меня аж сердце ухнуло куда-то вниз, горло сразу пересохло, а я покачнулась от нахлынувшего страха. Если бы не Линда, подхватившая меня под руку, я упала бы. Но поддержка подруги помогла прийти в себя, и я спросила, почти не запинаясь. «А что вчера случилось?» «Ой, да не знаю я. Батюшка ваш в саду что-то не то нашел, и ему в раз стало плохо. Он письмо отправил Болдуину-младшему и в кресло осел. Весь белый, как мел. Родственник ваш как приехал, так сразу за целителем отправил мужа Анны, Батюшка ваш протестовал, но куда уж там разве ему справиться с молодой энергией-то. В голосе доли было полное одобрение действий расла. Наверное, потому что вопрос об оплате целителя пока не встал. А вот как встанет, так папе сразу станет ещё хуже, чем было. Что сказал целитель? Почему меня не вызвали? Ваш батюшка не велел, заявил, что ничего страшного не случилось. А как ничего страшного не случилось, ежели целитель ему полный покой прописал? И Нор Болдуин ни в какую слушать не хочет, и выглядит он... Плохо он выглядит. Поэтому я решила сама к вам приехать. Мне на него управу не найти. А вы можете, и на Рита Сильвия. И правильно сделали. Подошедшего Рассела я не замечала, пока он не заговорил. Я сам собирался рассказать сегодня и на Рите Болдуин. А почему не вчера? Повернулась я к нему. Вы должны были сразу мне рассказать. Как вы не понимаете, это же мой отец. Я слишком поздно вернулся. Вчера, когда я оставлял Инору Болдуина, мне казалось, что ему лучше, но, судя по приезду вашей горничной, экономки, автоматически поправила Долли и приосанилась экономки, согласился Рассел. Судя по вашему приезду Инора, дела там ухудшились. Ещё как ухудшились? подтвердила Долли. Он не просто бледный, теперь в синеву отдает. А целитель вчера сказал, что Инору Болдуину лежать надо и пить зелье через каждый час. Так нет же, Инор Болдуин лучше целителя знает, что ему полезно. Она могла распинаться так часами, но Рассел не дал. Подхватил меня под руку, отодвинув Линду, сказал «Я вас отвезу» и повел к выходу. И оглянулась, поймала взгляд подруги, Та состроила сочувствующую гримасу и сказала: "Я объясню. И на занятиях, и и Норикар, и Норикар". На Насторожилась Долли и требовательно дёрнула меня за рукав. "Я устроилась подрабатывать на кафедру артефакторики", пояснила я. "И деньги дополнительные, и практика". Долли неодобрительно поджала губы, но говорить ничего не стала. Да и что она могла возразить? Карманных денег у меня нет, считай, не было. И даже на необходимые траты не всегда находились, а сейчас будет, чем заплатить за вызов целителя, разумеется, когда я получу зарплату. "Расыл, куда это вы?" подскочила к нам Уэбстер, обольстительно улыбаясь. "Да ещё в такой странной компании". Она перекрыла нам дорогу и посмотрела на Долли так, что та сочла нужным отступить мне за спину. Так-то она храбрая, но только когда рядом нет высокопоставленных особ. Сама Долли объясняет уступчивость аристократам тем, что не хочет, чтобы из-за неё были проблемы у папы. Но мне кажется, она считает их какими-то сверхсуществами, у которых есть всё, чего лишены обычные люди. Пообщалась бы она с той же Уэбстер подольше, живы бы распрощалась с иллюзиями. Извините, леди Уэбстер, мы торопимся, довольно холодно ответил ей Рассел. Внутри семейные проблемы Разве могут быть у вас общие внутрисемейные проблемы?" сделала она ещё одну попытку его задержать. "Разумеется, мы же родственники". Отстранил он её с дороги быстрым уверенным жестом. Так что одна группница только осталась что стоять с глупым видом. В другой день это бы меня развеселило, но сейчас я была слишком обеспокоена папиным здоровьем. "Так что сказал целитель?" "Вы так и не ответили. Я же говорила, Возмутило издоли. Целитель сказал: "Не волноваться, лежать в кровати и пить зелье, сердце не напрягать. Вот что самое главное". Именно так, подтвердил Рассел. Экипаж стоял прямо у входа в академию, так что мы даже ни на минуту не задержались, но поехали не сразу, к нам, а сначала к целителю, которого, к несчастью, не оказалось дома. Его прислуга не смогла сказать ничего внятного о месте нахождения хозяина. И Рассел просто оставил записку с просьбой немедленно приехать. Доли, которая не отходила от меня ни на шаг, уверенно предложила. — Инор Болдуин, а не подождать ли мне целителя? Так надежнее будет, точно мимо меня не пройдет. — Если вас не затруднит Инора. Он вежливо поклонился зардевшейся Доли. Но вам неудобно будет добираться домой. — Да почему неудобно? — возразила она. — Я с целителем доеду. Он меня уже как-то подвозил, хороший и нор, внимательный. Она разразилась длиннющим восторженным панигериком в честь целителя, но Расл её невежливо прервал, сказав, что нам следует поторопиться. Долли с сожалением замолчала и развернулась к дому целителя Караулит, чтобы мимо неё не проскочил. Папа вчера был очень плох. Когда я уезжал, у него лицо уже порызовело. уклонился от прямого ответа Рассел. Он вчера был почти в норме. "На Но успокоительных, догадалась я, в том числе. А сегодня наверняка отказался пить, потому что они влияют на скорость мышления", проворчала я. "У вас такой неразумный отец?" Мне послышалось осуждение, чего я никак не могла допустить по отношению к собственному родителю. Он считает, что жизнь лишается смысла, если нет возможности заниматься любимым делом, возразила я. Более того, мне кажется, что он начинает ещё сильнее нервничать, если его ограничивать. А что он нашёл, Рассел? Вы о чём? Он сделал вид, что совершенно не понимает вопроса. Я о том, почему он вас вызвал. Он же не просто так послал за вами. Расселу Каризнено посмотрел на меня, намекая на прислушивающегося к разговору кучера, активировал полог тишины, а уж потом ответил: "Ваш отец, Сильвия, обнаружил ещё двух подкидышей, таких же, как тогда, совершенно только меньшего размера". Так он утверждал. Что значит утверждал? А то, что к моему приезду осталось только две кучки: одна в саду и одна на столе в лаборатории. Вашему отцу ничего не удалось выяснить. Он не успел. Кучки такие же, как от той первой, оживилась я, сообразив, что мне есть что сообщить. Такую труху даёт заклинание артефакторов, и Нора Кар говорила, что оно стандартное, у разных школ магии разные стандарты, заметил Расл, явно о чём-то задумавшись, и даже то, что это заклинание артефакторов нам ничего не даёт. Почему это Удивилась я, потому что само наличие артефакта на яблоне говорит об участии артефактора. Но мы же его только предполагаем, а не видели, или папе удалось что-то заметить? Увы, он развёл руками, показывая огорчение. Но само разрушение яблонь сейчас беспокоило меня как раз меньше папиного здоровья. Я внезапно вспомнила, что сидящий рядом со мной Мак владеет телепортацией. Расел А вы не могли бы перенести нас, как тогда, из аудитории? Увы, он опять развёл руками. Телепортация на большие расстояния требует множества предварительных расчётов, так что доедем мы наверняка быстрее, чем я их произведу. К тому же, ваш отец может разволноваться, если столь серьёзные магические колебания будут происходить рядом с его горечо любимыми яблонями. Кучер обернулся, не доумевая, почему мы молчим. Но посмотрела на него только я, потому что Рассел как раз изучал небольшую рощицу, мимо которой мы проезжали. Будет теперь муж Кухарки рассказывать, что пассажиры промолчали всю дорогу, как хорошо воспитанные люди. Любуетесь деревьями, заметила я. Вам их в обществе леди Элёт не хватило? Он повернулся и удивлённо ответил: "С леди Элёт мы встретились в парке почти перед вашим появлением. назначили свидание у фонтана сgetElementByIdЧелоя, хотя уже поняла, что с свиданием там и не пахло. А леди Элот просто воспользовалась возможностью уйти под ручку с подходящим кавалером. Это так романтично, в отличие от вас, Сильвия. Я был там не на свидании. Ой, Ли, я насмешливо фыркнула. А что вы там делали? Спасались от леди Уэбстер? в страшных кустах с колючками, чтобы она точно не догнала. Он улыбнулся, отчего его лицо необычайно оживилось и стало ещё привлекательней. Хотя куда ещё? Я поймала себя на том, что им любуюсь и нахмурилась. Непозволительная роскошь в моём положении увлекаться кавалерами, которых надо увлекать. Я всего лишь пытался найти эти страшные кусты с колючками. Не первый раз, кстати, поскольку принимаю возможность двух вариантов. Кусты были уничтожены или отведены в другое место, если они, разумеется, были. К сожалению, пустой магический фон не даёт возможности проверить ни одну гипотезу магии, поэтому приходится исследовать вручную, а парк не маленький. Он так грустно вздохнул, что мне стало стыдно, поэтому я сказала: Мы тоже пришли поискать следы колючих кустов. С нами была ещё Линда, но она задержалась с Уэбстером. И почему я решила сказать, что у нас с Майлзом было вовсе не свидание, не потому же, что Линда собралась приударить за рассолом, если я его не обояю? но мне казалось недостойным привлекать мужское внимание из столь низменных причин, как нежелание расстаться со своим домом, и как нашли что-нибудь более рыхлую почву там, где были кусты, когда мы первый раз встретили леди Элёт у фонтана. Нам с Линды надо было уходить, а Майлз задержался и обшарил весь парк, но больше ничего не нашёл. И в чём интерес Инора Майлза, если не секрет? Подмывала рассказать про мантикору, но это было не моей тайной. Да и не была я уверена, что моя болтливость не выйдет боком, как Майлзу, так и Биатрис. Этого вам я не могу рассказать, Рассел, но он есть. Я пожала плечами, предоставляя родственнику думать всё, что ему только придёт в голову. Пусть даже посчитает, что Майлс помогает, потому что мы встречаемся. Почему-то мне кажется, что вы умалчиваете что-то очень важное. Почему-то мне кажется, что вы тоже не всё мне рассказываете. Отบрила я. Я не могу рассказать вам всё, потому что подозреваете? Он промолчал, а я мстительно добавила. Так вот, я вас тоже подозреваю. В чём? Удивился он. В том, что вы всё это подстроили. Я демонстративно отвернулась, словно собиралась любоваться видами. Проезжали мы на редкость скучные места, и всё же для меня они были куда интереснее, чем разговор с Расселом. Ничего он мне объяснять не собирался, а вот вытянуть сведения, почему бы и нет. Но нет, ничего у него не выйдет. Во всяком случае, Биатрис я не выдам, Сильвия мягко сказал он. Я вовсе не хотел вас обидеть, недоверям. Но обстоятельства таковы, что я не могу быть с вами полностью откровенен. Тогда не обижайтесь, если я тоже не буду с вами полностью откровенна, глухо ответила я, почему-то чувствуя желание расплакаться. Дальше мы ехали в молчании, и хорошо, что это продолжалось недолго. Вскоре экипаж остановился у крыльца, и Рассел галантно предложил мне руку, чтобы помочь спуститься. Разумеется, папа в постели не лежал. Он колдовал в лаборатории над той кучкой, которая предположительно осталась от яблони. Выглядел он не очень. Лицо бледное, валившиеся глаза окружены синяками, а движения неуверенные. Возможно, из-за последнего он и не закрылся у себя, и мы смогли попасть внутрь. Наше появление папа отметил небрежным кивком, продолжая что-то замешивать в колбе. Папа, почему ты не в кровати? возмутилась я. Целитель тебе что сказал? Избегать волнений. А если я буду валяться просто так, я их точно не смогу избежать. Он подмигнул, повертел колбу перед глазами, остался доволен увиденным и накапал из неё на ту часть трухи, что лежала в плоской стеклянной посудине. Труха, бывшая до этого серой, приобрела цвет, но странный, словно там были смешаны частицы двух цветов: коричневого и зелёного. Папа удовлетворённо кивнул и продолжил: "Сильвия, я не могу бездействовать, зная, что наше доброе имя в опасности. Твоя смерть не поможет его обелить", возразила я. "Будет лучше, если ты отложишь свои исследования на день или два, а сейчас пойдёшь или ляжешь. Ты очень плохо выглядишь, папа". "Ерунда", отмахнулся он. Зато я понял, с чем была скрещена моя яблоня. И с чем же? Заинтересованно выдвинулся вперёд Рассел. "Точно сказать не могу, поскольку останки слишком специфические", вдохновенно ответил папа. "Но одно сомнению не подлежит: скрещивали не с ростением, а с монтекорой", выдохнула я, поражённая внезапным осознанием. Так вот зачем в зверинец приходила леди Галахер или её племянница? А ведь ещё там была замечена и Нора Кар, и это только те, о ком я знаю. Желание добраться до журнала посещений стало совсем нестерпимым, когда я почувствовала изучающий взгляд Рассола, но обратился он не ко мне, и Норболдун. Давайте поступим так. Сейчас вы идёте в кровать, пьёте лекарство, ждёте целителя. И заодно рассказывайте нам, как вы пришли к этой мысли.